«Про хвосты!» — врывается жулик. «Смени носки!» За такие штучки положено десять минут строгой изоляции. На клетку набрасывается халат. «Дачем у тебя глупый вид?» — Смеются Надя. «Выдаю тайну!» Записка с этой милой просьбой подписана К. «Ах, паркет!» Я вспоминаю, как...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 В таких случаях положено возвращаться, когда в горах резко теплеет, лавины становятся на товсе. Но снова карабкаться через жандарма не хотелось, и мы стали спускаться по леднику быстрее и легче. Ледник подходящий, метров четыреста, сверху слой сырого снега, кошки еле впиваются в лед. Техника здесь не незамысловатая, страхуем друг друга, клюв ледоруба, в лед, ноги в разворот и пятимся вниз.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 Погревал долю секунды, что не увижу мама, и тут лавина затормаживает, затормаживает, и мягко так, как мешки с мукой, перебрасывает нас через трещину. слезая приехали. Побитые помогли друг дружке подняться, проверили кости целехенькие и прикинули, метров триста несло нас по леднику. Точно помню, Высоцкий ничего не спрашивал об ощущениях. Он сам их пережил во время рассказа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 А друсив горы, Надя вдруг возвращается ко вчерашнему вечеру, к моему разговору с Хусейном за чашкой кофе. В огромном площади в сотни гектаров лавина сбора четвертой лавины скрывается снежная доска, из-за которой Хусейн плохо спит, видит на его как на нее закатываются лихачи. Я просил его поставить между туристской трассой и четвертой лишний десяток флажков.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 Октаву пылает на солнце, на склонах не протолкнуться, от разноцветных костюмов ребит в глазах. Спасатель, инструкторы орут в мегафоны. Здесь закрыто, флажок не видишь. Куда обгоняешь? Девушка в синем, у ТБ плохо закреплен лыжа. Крики, хохот, визг. БНП!» Я указываю Наде на двух новичков, которые пытаются на скорости сделать христианию. Поворот с параллельным движением лыж. «Эй, ребята, помочь привязать лыжи?» «Будущие Надины пациенты в знак благодарности шлют меня подальше. Их пожелания еще долго втыкаются в мою уплывающую вверх спину. Справедливо возмущенные лыжи у них супер, со штриками, которые при падении автоматически выскакивают и втыкаются в снег. У Тони Зайлера и Жана Клода Килли подобных не было. За оскорбительное помочь привязать такие лыжи от горячего новичка можно хлопотать по морде».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 Надя катается и загорает, а мы с ребятами осматриваем шурфы, куда заложен в ящиках аммонит. Детонаторы осман поставят в последний момент. В три часа дня канатка прекращает работу, склоны опустеют и прощает четвертое до нового снегопада. К нашему возвращению Лёва кладет на стол сводку погоды. Синоптики снова обещают циклон. Третий раз за неделю черт бы их побрал в ветродувов.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 Замысел сам по себе превосходный, но датчики никуда не годятся, и большее доверие я испытываю гениальному изобретению Олега, к трехдюймовой доске, в которую шляпкой в всобачен гвоздь. Лавина бьет по доске, острье гвоздя вонзается в специальную подставку, и в зависимости от глубины, на которую она вонзилась, определяется сила удара. Изобретение, достойное нашего термоядерного века.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 В прошлом году, взрывая четвертую, мы переборщили с аммонитом и изуродовали трассу специального слалома, как раз за неделю до первенства буревестника. Но к первенству трассу восстановили, но нас долго клеймили и осыпали мусором, и, что хуже всего, Измаилов приказал Лавинщиков бесплатно не поднимать, пусть платят деньги. Тогда еще Мурат Хаджиев меня любил и приказ отменил, но предупредил, что в следующий раз...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 Считая Васю, у нас семеро, но Рома надеется, что Надежда Сергеевна не откажется разделить нашу трапезу. Итого восемь. Фраки не необязательны, можно в галошах. Рома извиняется, он спешит, ему нужно нагулять аппетит. Гвоздь, который кое-что знает, советует, не теряя времени, спуститься вниз, к финишу трассы скоростного спуска.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 Рома сидит на горшке, так низко, что колени чуть ли не упираются в плечи. Классно идет, ничего не скажешь. Сейчас излом, держись. Прыжок метров на тридцать, приземление на пологе склон. Теперь закладывай последний вираж. На выкате Пятерка Рома пропахал, как бог секунд пять привез. «Толя, шайбу!» Запоздало скандирует в толпе.